Некоторое время спустя он скакал неспешной рысью по дороге, изрытой канавами, зарастающими зеленым ковром душистой травы в направлении к Вальде-Серу. Малышка Элизабет в соломенной шляпе, небрежно надетой на ее рыжую шевелюру, уютно устроилась перед ним на шее знаменитого Али. Она смеялась во весь голос, обнажая ровные белые зубки, довольная тем, что ее любимый папочка наконец-то принадлежит только ей одной. Это ли не настоящее счастье, которого, как ей самой казалось, она не вполне заслужила? Раньше этот огромный черный конь ее страшил, поэтому Гиом уступал обычным мольбам Агнес и выбирал более спокойную лошадь, когда отправлялся с дочерью на прогулку. Но на этот раз, оседлав Али, он тем самым решил подчеркнуть свою власть, хотя и был готов признать, что это было ребячество. «Едем куда?» — спросила Элизабет. «Так не говорят, едем куда. Надо сказать, куда мы едем. Куда мы едем?» — покорно повторила малышка. «А разве ты не узнаешь дорогу?» «Посмотри, вон там вдали видны уже крыши усадьбы баронессы. «Мы едем к тетушке Розе», — захлопала в ладоши девочка. «Какая удача!» «Ну, нет, она знает только, что мы вместе с тобой отправились на прогулку, но мы не задержимся здесь надолго» чтобы не заставлять ее волноваться. Поэтому не увлекайтесь с Александром играми и не исчезайте за закоулках замка. Когда мы будем уезжать, я позову тебя только один раз. Мы никуда и не пойдем. Мари нас угостит, конечно, чем-нибудь вкусненьким. А разве то, что готовит клеман, тебе не нравится? Конечно, нравится. Но в Воронвилле всегда есть что-нибудь удобное, по крайней мере, булочка. Тетя Роза их любит, и она не боится растолстеть, как мама. Гийон принял к сведению эти слова и пришпорил коня. Эта история с булочками разожгла его аппетит, и он подумал, что после семейной ссоры некоторые скромные удовольствия вполне были бы приемлемы. Именно такие простые вещи иногда помогают прийти к тебе. Когда они приехали в Воронвиль, повсюду стоял аромат карамели и вареных ягод. Селесьен, поспешивший им навстречу, сообщил, что все заняты приготовлением вишневого варенья, и что баронесса просила их спуститься на кухню. В такой момент она обычно помогает Мари, — пояснил он. — Это достойная привилегия настоящей хозяйки дома, — улыбнулся Гийом. — А вы знаете, Фелисьен, что я ничего так не люблю, как греться у вашего камина. Я всегда храню об этом самые лучшие воспоминания. Сцена, которая разворачивалась тем временем, Под низким сводчатым потолком в нижнем зале, который мог бы показаться мрачным, если бы не сверкающая медная кухонная утварь, начищенная до блеска, красноватая жарла очага и распахнутая дверь, ведущая в пышно разросшийся огород, вполне могла рассеять и более суровые мысли. Востыдая серьезным видом за большим столом, на котором выстроились в ряд сияющие чистотой стеклянные банки, Александр и Виктория, его сестра, которая была на год его моложе, следили с неусыпным вниманием за действиями, которые производили их мать и Маригоэль. Другая сестра, самая младшая, Амелия, была в саду со своей кормилицей. Одетая в цветастое платье эскисии, прикрытое просторным белым фартуком, Роза де Воронвиль и в самом деле не казалась стройной. Рукава были высоко закатаны на круглых руках, непослушные русые локоны выбивались в беспорядке из-под кружев муслинового чепчика, сосредоточенная складка пересекла ее лоб, а белые зубки от напряжения прикусывали нижнюю губу. В таком виде она была похожа на сказочную фею домашнего очага поглощенную колдовскими заклинаниями. Точной копией своей хозяйки рядом с ней стояла кухарка. Роза, держа в руках, наготовив большую тряпку, бросила на вошедших быстрый взгляд.